Ваша поддержка огнем, вот и весь его щит. Другого щита у него нет. Товарищ генерал, по-моему, обиженно начал артиллерист. По-вашему, по-вашему, по-вашему вы хороший командир полка, и, по-моему, тоже хороший, потому и делюсь с вами мыслями, считаю, что поймете меня. Все будет сделано, товарищ генерал сказал артиллерист. Только откровенно говоря, боюсь не пополнят комплект перед большим наступлением. Как ни трудно, а пополнят, уверенно сказал Серпилин. Он и в самом деле был уверен в этом. Со Сталинградом пора кончать. Хотя другие фронты продолжают успешно наступать, но их силы тоже не безграничны. Чем дальше они уходят на запад, тем острее потребность высвободить в помощь им те семь армий, что заняты здесь тылу вокруг Сталинграда. Серпирин подумал о завершении Сталинградской операции как о реальном и теперь уже недалеком будущем. Для него Серпинина это будет третьим кругом его жизни на войне. Первый от Магилёва и до выхода из окружения под Ельней, второй под Москвой от назначения на дивизию и до снятия, третий завершится здесь, в Сталинграде, а потом пополнение эшелоны, переброска на другие фронты, Начнется новый круг, четвёртый. И это четвертый круг. Он снова подумал о жене. Да, конечно, она просила, чтобы ему ничего не сообщали. А ему все таки сообщили. Она как-то однажды сказала ему, что если ей судьба умереть, то лучше, чтобы это случилось когда его не будет рядом. И он знал, что она сказала тогда правду. Желание избавить его от тяжести своих последних минут, у нее сильнее желание видеть его, потому что она любит его больше себя. И это не слова, которые часто говорят друг другу люди, а так на самом деле. Когда Серпинин вместе с артиллеристом добрался в полк и вошел в бывшую Барабановскую землянку, где теперь хозяйничал Туманян, тот поднялся из-за стола и прикрыв рукой трубку, попросил у Серпилина разрешение договорить по телефону. «Зам по тылу, — говорю, товарищ генерал, насчет масс халатов". Серпинин кивнул. Разговор был нужный. Он сам приказал собрать и подбросить в полк маск-халаты, чтобы хватило на всех, кто пойдет сегодня ночью в атаку. Договорив по телефону Туманян доложил обстановку о сделанных приготовлениях и о том, что в полку находится Бережной. Прибыл час назад и сразу пошёл батальон Тараховского. Хотел я задержать его до темноты. По дороге одиночные мины кладут. Сегодня одного связиста ранило, но Туманян не договорив пожал плечами. Жест был понятен без слов. Бережной, как всегда, не послушался. Вот и я схожу туда, погляжу на людей, сказал Серпилин. Он еще по дороге в полк решил заранее побывать в обоих батальонах, которым предстояло ночью наступать, охватывая с двух сторон высоту. Я уже докладывал вам, товарищ генерал, туда Замполит пошел, — сказал Туманян, не одобряя решение Серпилина. — Тем лучше, сказал Серпилин, — а то мы с ним сегодня еще не виделись. Разрешите вас сопровождать? недовольно спросил Туманян. Он только что сам вернулся оттуда, куда собирался идти Серпелин, и у него не было ни малейшего желания идти туда снова, но не предложить этого не мог. Не надо, сказал Серпилин. Оставайтесь здесь с артиллеристом, сверите его и ваши данные. А я батальонных долго не пробуду. Через два часа вернусь. Сопровождали Серпелина в батальон двое. Молодой недавно прибывший в дивизию лейтенант, помощник начальника штаба полка по разведке и Птицын, ординарец Серпелина. В воздухе начинало чуть-чуть сереть, и серпелины, когда они прошли полпути, метров 600. Подумал, что возвращаться из батальона он будет уже в темноте. Ждать ее, чтобы идти в батальон, ему так же, как и бережному, не позволяло время. Но мысль, что на обратном пути они будут проходить это открытое место уже в темноте, была ему приятна. Одиночная мина хлопнула впереди, подняв столб дыма и снега. Идший сзади серпилин ординарец Птицын зашагал так близко, что Серпилин почувствовал на затылке его дыхание. Птицын попал к нему в ординарце случайно. В августовских боях под большой бомбежкой птицы на месте с несколькими другими ушедшими с передовой солдатами был задержан в расположении командного пункта дивизии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под трибунал, но Серпинин узнав о них уже к вечеру, когда общая обстановка улучшилась. Захотел сам посмотреть на беглецов не имел привычки рубить с плеча. Птицын обратил на себя его внимание панурым видом и густой седой давно небритой щетиной. Из-за этой щетины он казался почти стариком. Серпинин спросил, какого он года. Оказалось, что 1895. -го. Ровесник. Серпинин распорядился всех остальных на первый случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял к себе в ординарцы вместо убитого накануне при бомбежке. Лично проверю, что вы за человек, сказал он Птицыну. А еще раз дрыпанёте, лично и застрелю. Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью и абсолютной честностью качеством в ординарце немаловажен. Пришлось Серпилину по душе. Серпилин считал, что этому немолодому и многосемейному солдату по гражданской специальности счетоводу сам Бог велел быть ординарцем. Всё же семья семь душ, а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте. Что касается храбрости, то птицын был не храбрее, не трусливее других человек, как человек. Боязнь смерти внешне выражалась у него только в одном. Под огнем птицын старался держаться в притирку к серпилину, в душе считая, что генерала не убьет. Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серперину и рассмешил его этим. Летенант шел на несколько шагов впереди. Вдали хлопнула еще одна мина, и Серпирин заметил, как у лейтенанта дернулось плечо. Да, вот так. Когда-нибудь рванет такая случайная мина на 200 метров ближе и накроет рабов Божьих всех заодно не разбирая званий, помимо воли подумал Серпирин. Не хотел думать, а подумал. Там впереди в Москве завтра предстояло только горе. А все же мысль, что можно не дожить и до этого, показалась тяжелой. В 300 м там, куда они шли совсем рядом с командным пунктом батальона, хлопнула третья мина. Не Лив твоем бугре сейчас суть дела вспомнил Серпинин слова Бытюка и, вздохнув, прибавив шаг, подумал, что все таки сегодня суть дела именно в этом бугре, и он перестал бы быть самим собой, если бы поступил иначе, чем он поступил.